к пятой годовщине первого съезда работниц и крестьянок. Примечание. Первый всероссийский съезд работниц и крестьянок происходил в Москве с 16 по 21 ноября 1918 года. На съезде присутствовало 1147 делегаток. 19 ноября на съезде речь выступил Владимир Ильич Ленин. Съездом было выражено пожелание о создании припартийных комитетах специальных органов по работе среди женщин. После съезда по решению ЦК РКПБ припартийных комитетах были созданы комиссии по агитации и пропаганде среди женщин, а при ЦК РКПБ была создана центральная комиссия. 5 лет назад центральным комитетом нашей партии был созван в Москве первый всероссийский съезд работниц и крестьянок. На съезд съехалось более 1000 делегаток, представлявших не менее 1 млн трудящихся женщин. Съезд этот положил веху в работе нашей партии среди трудящихся женщин. Неоценимая заслуга этого съезда состоит в том, что он заложил фундамент организации дела политического просвещения работниц и крестьянок нашей республики. Иные могут подумать, что в этом нет ничего особенного, что партия всегда занималась политическим просвещением масс, в том числе и женщин, что политическое просвещение женщин не может иметь серьёзного значения, коль скоро имеются у нас сплочённые кадры из рабочих и крестьян. Это рассуждение в корне неправильно. Политическое просвещение трудящихся женщин теперь, когда власть перешла в руки рабочих и крестьян, имеет первостепенное значение. И вот почему. Наша страна представляет около 140 миллионов населения, из них не менее половины женщин, главным образом работницы крестьянских, забитых, малосознательных, тёмных Если наша страна взялась серьёзно за строительство новой советской жизни, то разве не ясно, что женщины этой страны, представляющие половину её населения, будут служить гирей на ногах при всяком движении вперёд, если они останутся и впредь забитыми, несознательными, тёмными Женщина-работница стоит бок о бок с рабочим. Она делает вместе с ним общее дело строительства нашей промышленности. Она может помочь общему делу, если она сознательна, если она политически просвещена. Но она может загубить общее дело, если она забита и темна, конечно, не по своей злой воле, а по темноте своей. Женщина-крестьянка стоит бок о бок с крестьянином. Она двигает вместе с ним общее дело развития нашего сельского хозяйства, его преуспеяния, его рассвета. Она может принести в этом деле громадную пользу, если она освободится от темноты и невежества. И наоборот, она может затормозить всё дело, если она останется и впредь в плену невежества. Работницы и крестьянки являются свободными гражданами наравне с рабочими и крестьянами. Они выбирают наши советы, наши кооперативы, они могут быть избранными в советы, в кооперативы. Работницы и крестьянки могут улучшить наши советы и кооперативы, укрепить и развить их, если они политически просвещены. Работницы и крестьянки могут ослабить и подорвать их, если они темны и невежественны. Наконец, работницы и крестьянки являются матерями, воспитательницами нашей молодёжи, будущности нашей страны. Они могут искалечить душу ребёнка либо дать нам здоровую духом молодёжь, могущую двинуть вперёд нашу страну в зависимости от того, сочувствует ли женщина мать советскому строю или она плетётся в хвосте за попом, за кулаком, за буржуазией. Вот почему дело политического просвещения работницы-крестьянок является теперь, когда рабочие и крестьяне взялись за строительство новой жизни, первостепенным делом, важнейшим делом действительной победы над буржуазией. Вот почему значение первого съезда работницы-крестьянок, положившего начало постановке дела политического просвещения трудящихся женщин, является действительно неоценимым. 5 лет назад на первом съезде работниц-крестьянок очередная задача партии состояла в том, чтобы вовлечь в общую работу строительства новой советской жизни сотни тысяч работниц. При этом в первых рядах стояли работницы промышленных районов, как наиболее подвижные и сознательные элементы трудящихся женщин. Нужно признать, что за 5 лет в этом отношении сделано немало, хотя многое ещё остаётся сделать. Теперь очередная задача партии состоит в том, чтобы втянуть в общую работу уstroения нашей советской жизни миллионы крестьянок. 5 лет работы успели уже выдвинуть целый ряд руководительниц из рядов крестьянок. Будем надеяться, что ряды руководительниц-крестьянок будут пополняться новыми сознательными крестьянками. Будем надеяться, что партия справится и с этой задачей. 10 ноября 1923 года. Журнал Коммунистка, 11-й номер, ноябрь 1923 года. Подпись Иосиф Сталин.